Заключение. Вы завершили прослушивание книги. Благодарим вас за интерес к ней. Надеемся, вы поняли. Сон — это далеко не досадная трата времени. Мозг никогда не спит. Ночью он выступает в роли механика, проводит технический осмотр и обслуживание нашего тела, готовит его к бодрствованию. А днем этот же мозг превращается в искусного водителя, управляющего телом на жизненных виражах. Сон и бодрствование два неразрывно связанных процесса. Что нужно, чтобы хорошо спать? Необходимо хорошо прожить день. А что нужно, чтобы великолепно чувствовать себя днем? Нужно хорошо выспаться. Известно, что человек единственное живое существо, которое жертвует своим сном ради каких-то других высоких целей. Надеемся, что теперь вы станете ценить свой сон не меньше, чем ваши другие социальные, творческие, эстетические или духовные потребности. Мы постарались наполнить эту книгу проверенными фактами, которые обеспечат вам полное понимание процессов сна на уровне продвинутого пользователя. В книге дано множество практических рекомендаций, которые помогут сделать сон лучше и подскажут верные решения в разных ситуациях. Применяйте наши советы и не забывайте о трех слагаемых здоровья, счастья и активного долголетия. Помните их. Это физическая нагрузка, правильное питание и, конечно же, здоровый сон. Спокойной вам ночи.